2.25. Христос снимает с себя тяжелый крест по пути на Голгофу, а сверженный Андроник сбрасывает со своей шеи крест. У Ханиата есть темное на первый взгляд место. Он пишет, что сверженный Андроник почему-то сбросил со своей шеи крест. Ханиат подает это как недостойный поступок. Дескать, плохой Андроник снял с себя нательный крест. Однако снятие нательного креста сверженным императором выглядит странно и совершенно бессмысленно. Для чего могло потребоваться снимать нательный крест и почему это было настолько важно, что упоминание об этом поступке императора было включено в летописи для передачи потомкам? Ханят добавляет, как сумасшедший, то есть объясняет это действие душевными страданиями Андроника. Обратившись к Евангелия, мы сразу же понимаем, о чем на самом деле идет речь. Когда Христа заставили нести тяжелый крест на Голгофу, он не смог донести его и упал под его тяжестью. Тогда крест сняли с Христа и передали человеку по имени Симон, который принес крест на место казни. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 32. Евангелие от Марка, глава 15, стих 20-22. Евангелие от Луки, глава 23, стих 26. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 17. Сохранилось множество старинных изображений сбрасывания креста с шеи Христа. А вот как об этом рассказано в книге «Страсти Христовы». «Взяше Господа нашего Иисуса, Сына Божия». И по его на место, рани его, еже есть лобное место, яко ту погребеся Адам. Горе Голгофе, на ней же и мать распять быти. Еще же и крест на него возложиша и повелеша ему нести до горы Голгофы. Иисус же не мужаше нести от множества ран, ишедше же из «Сретоша некоего человека, Иринейска, именем Симона, грядущего с села своего, и сему повелеша крест понести, по понеже бы видеша окаяние Иисуса изнемогающа, сами же влекоша его немилостиво до места, иди же распять его, хотяху». Евангелист Марк пишет об этом так и повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некоего Ириньянина Симона, отца Александрова и руфова идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Евангелие от Марка, глава 15, стих 20-22. Таким образом, в евангельском рассказе Христос действительно снимает с себя тяжелый крест, поскольку больше не может его нести. Похоже, именно это событие отразилось, хотя и довольно смутно, в повествовании Никиты Хэнята об Андронике.